Сделав Бермэну повелительный знак не трогаться с места, Абай тихо отошёл от постели. К нему присоединились Базрылы и Ербол. Они опустились на кошму и стали тихонько разговаривать, словно обычные гости. Абай рассказывал, как вышли сегодня вместе с Дарменом из корыта, они весь день провели в пути. Погода была плохая, ехали медленно, жемучись по другли. Потом он стал расспрашивать о том, что случилось с Даркембаем, как и когда он заболел. Сегодня четвёртый день, как слёг, сказал Бажаралы. Болезнь свалила его недавно. Но сразу круто за него взялась, добавил Ербо. «Позавчера я пришел к нему. Он даже стонал. Так ему было худо». Жанел, занятое приготовлением чая, подняла казан и подтвердила. «Да, он сразу сильно за ним мог. Это привычное занятие не то чтобы утешило, а как бы привело ее в себя». И она рассказала, как заболел Даргембай. Прозяб на ветру. Вот уже целую неделю дует этот проклятый ветер. Старик мой выпросил у соседей арбу. Поехал во враг Караганды за сеном вместе с Рахимом. Ну вот и простыл. А тут еще замело. Надо бы ему назад вернуться. Но разве он оставит дело не сделанным? Целый день они сено возили. Работа тяжелая, селенок мало, одежонка худая. Чекмень-то у него тонкий, ворот не застегивается. В горячке он и внимания на это не обратил. Ну вот и продуло его насквозь. Когда поздно вечером они вернулись домой, он мне и говорит, «Ой, Жан-Эл, до костей я продрог. Сегодняшний день, видно, доконает меня». Так и получилось. Слег в постель и всю ночь горел, как в огне. Кашель душил. Не мог лежать спокойно, метался. А вот теперь, видите отмучился. Жаныл, проглотив слёзы, умолкла. "Базарыли, видевший в жизни много нужды и горя, сказал задумчиво. Известное дело". "Правильно, сказала Жаныл. Постеригла его болезнь, если хватил образ плохо". Что? только не перенес наш Дуркембай. Однако человек не железо, и сильного духом дырявый чукмень не спасёт от мороза. А перед лютым зимним ветром любая гордая голова склонится. Он помолчал немного и с грустью закончил: "Руши был, Дакымбай". Но когда в снежной степи безружного путника окружит волчья стая, какой толк от того, что он добрый, нужный, дорогой для всех человек? Старость, голод, нищета, как лютые волки окружили и в конце концов доконали нашего друга Деркембая. Абай и Ербол Детки головой кивали. Правда? Правда. Базарыны нашёл точные слова. А Доркембай, прожившим больше 70 лет в безысходной жестокой нужде, лучше не скажешь. В эту ночь положение больного заметно и резко ухудшилось. С каждым часом Болезнь одолевала его. Когда сидевшие в юрте закончили вечернюю трапезу, у Даркембая начались предсмертные судороги. Из груди вырвался зловещий хрип. Абай Базролы, Ербол, вздрогнув, переглянулись. Подойдя к постели умирающего, они настороженно прислушивались, К его прерывистому дыханию все притихли, опустили глаза в немом ожидании таинственного мгновения, которое вот-вот должно наступить. Даркинбай умирал. Хрип внезапно оборвался, и наступила полная тишина. На следующий день ранним утром многочисленное население аула хоронило всеми любимого старика. На расстоянии выгона отары от Малолысу за перевалом находилось кладбище. Туда привезли останки Даркембая и с честью предали земле. Абай, Базаралы и Базаралы Ербол и Дармен приняли в похоронах самое горячее участие. Взяли на себя заботу о поминках. Абай послал Нарочного в ближайший аул Ак-Ил-Бая и не только пригласил жителей его на Жан-Аза, но и велел привезти в дом Дар-Ким-Бая дойную корову и верблюдицу. Это был его Аз-За ошеродившей семье покойного друга. Помимо того, в дни же наза и похорон оба дал жены несколько овец и стригна. Дер был хозяйству, которое значительно окрепло, также не остался в стороне. Выделил на поминки корову и двух баранов. И безрылы старался помочь в доречьем мок. Утешая осиротевших Жаныл и Рахима, Абай и его друзья после смерти Даркембая задержались в ауле Жатаков на целую неделю, вплоть до первых семидневных поминок. За эти дни Абай успел съездить и погостить в доме Ербола, который жил за перевалом в урочище Ак-Кудук. Дни и ночи он проводил вместе со старым другом. Навестил он также и Базаралы, заночевав у него в ауле. Когда Абай уезжал к Ербулу и Базаралы, Дармен неотступно находился возле Жаныл и Рахима. Трогательно заботливый, он всеми силами старался облегчить их горе. Это видели и одобрили все собравшиеся на поминке, а тем более Абай, который любил Дәрмена как родного сына. Самый близкий родственник среди других сородичей Дәркембая Дәрмен не мог в эти дни покинуть дом безутешной вдовы. И Абай не мог взять его с собой в обратный путь. Да если бы Дәрмен и вздумал уехать прежде времени, Абай первый осудил бы его. Предстояло выполнить предсмертное завещание Дыркембая. И это задерживало отъезд Абая из Аулга. Вместе с Дырменом они обсуждали, как лучше осуществить давнишнюю мечту мудрого старика. Дакен «Доверил нам судьбу своего малолетнего сына», — сказал Абай. «Мы с тобой должны позаботиться не только о том, чтобы Рахим не умер с голоду. Мы должны сделать его настоящим человеком. По-моему, мальчик имеет склонность к учению. Он уже овладел мусульманской грамотой. Надо его учить дальше. Поговори с Жанэл» и самим Рахимом, как они смотрят на это. Ведь, чтобы учиться, ему придется покинуть аул. Утрами и по вечерам, когда в доме не было посторонних посетителей, оставшись наедине с теткой и двоюродным братом, Дармен не раз принимался с ними советоваться. А они долго не могли ни на что решиться. Ведь если Рахим уедет учиться, Жаныл останется в своей зимовке совершенно одинокой, без всякой помощи и опоры в хозяйстве. А это женщине не по силу. Дерман задумался. А что если взять Жаныл к себе в свой дом? Ведь у него нет ни отца, ни матери. В семье только два человека. Он Дермен, почему бы одинокой вдове не стать третьим членом их семьи? Не занять место матери. Тогда Рахим мог бы спокойно покинуть ауль и уехать учиться. Дермен поделился своими мыслями с женой. Одевар взглянула на него благодарными глазами. Она хорошо знала Макен и любила её как родную дочь. Недаром расставшись с ней на 3 месяца, она скучала по ней больше, нежели по племяннику Дармэну. И Макен, чувствуя любовь Жаныл, отвечал ей искренней, горячей привязанностью. Чтобы дать возможность Рахиму учиться, Вы должны быть вместе с Накен. Тронутая до глубины души, вдова благодарила судьбу. Всеобносная жизнь с близкими людьми в какой-то мере восполняла понесённую утрату. Она с радостью дала согласие, но тут же оговорила его необходимыми условиями. Она должна выполнить все свои обязанности перед усопшим почтить память Доркинбая. Пока не пройдёт 40 дней со дня его смерти, а может быть, даже год, нельзя допустить, чтобы погас очаг в его юрте. Разрушено было гнездо света и вместе с женой. Это было бы тяжёлым ударом для всех окружающих людей. Да и она сама не в состоянии совершить такой оскорбительный для памяти покойного мужа поступок. Поэтому, как бы ни стремилась Жанел в семью Дармена, она не может сейчас унести с собой шанрак юрты, в которой прожил с ней всю свою жизнь Даркимбай. Вдова считала, что до лета они должны остаться в ауле вместе с Рахимом. Когда после семидневных поминок Абай собрался в дорогу, Жаныл обратилась за советом к нему. Абай одобрил намерение вдовы остаться в ауле до весны, но всё же посоветовал Рахиму после осенней перекочёвки подготовить зимние запасы и большую часть времени проводить в доме Дармена на Акшуке. Там он сможет понемножку обучиться русской грамоте. На следующий год, когда Жанил переберется к Дармену, Рахим поедет в город и будет учиться там по-мусульмански или по-русски, как захочет. А до тех пор, чтобы мать не чувствовала себя одинокой, сын будет каждый месяц приезжать к ней гостить на 5-10 дней. Жемю слышана Абая и в сердце её разливалась теплота благодарности. Друзья Доркымбея выполняли его предсмертное завещание. В день отъезда Абая Базаралы позвал его пройтись за аулом, чтобы на прощание побеседовать. Болезнь моя не даёт мне покоя. Кто возьмёт меня в свои когти, тот отпустит. Видно прилипла она ко мне как старая хромота. Не избавлюсь я от неё никак, сказал он. Ранший ревматизм грыз мои суставы сейчас добрался и до сердца. В этом году раза два так меня брало вжась сердце, что я сознание терял. За эту неделю, что они прожили вместе, Абай заметил, что Базаралы не только исхудал и осунулся, но и вообще постарел. Ну а когда поэт спрашивал у Базаралы о его здоровье, тот отвечал неохотно и скупо, особенно при людях. А теперь, оставшись наедине, сказал с раздражением, «Когда человек доживет до моего возраста», Он может разговаривать о болезнях только с друзьями. Конечно, от близких не приходится скрывать, что с каждым днем ты становишься слабее. И от тебя я этого скрывать не хочу. Но смотри чужим, никому ни слова. Абай понял и оценил признание старого друга у безралы много врагов желающих ему всяческих бед как они будут злорадствовать торжествовать если узнают о его неизлечимой болезни но безралы не доставит им этой радости как истинный герой он не желает открыто показывать свою слабость и перед мысленным взором абая встал образ могучего тигра дайна залеизывающего в свои раны внимательно всмотревшись в измождённое лицо друга обай понял, что он сказал далеко не всё и стараясь разгадать почему базары завёл этот разговор тихо произнёс я слушаю тебя продолжи И тогда Базралы заговорил о головорезах иргизбаевцах, вновь выпустивших свои когти. Вместе с Шубаром и Азимбаем они затеяли новое злодеяние. Но не решившись прямо напасть на Базралы, пустили клевету про его соседа и друга Абды, назвав его вором, а Базралы укрывателем. В это лето конокрады увели любимого азимбаевского скакуна Байгекера. Поиски и расспросы во всей округе ни к чему не привели. Вот они и пустили вслух, будто Абды увел коня. Но, мол, всему делу заводчик Базаралы. Он сумел ловко сбыть его с рук. Недавно приехал сам Шубарр. Я ты мне, таки Джана, Зимбая и многочисленных Иргизбаевцев поставил базарные условия. Поведи нам для расправы Абды, или если хочешь оправдать вора, принеси клятву в его невиновности. Блезнь, истощившая силы старика, помешала ему выглядеть наглецوف из своей юрты. В былые годы Он ринулся бы на них с боевым кличем, вступил с ними в единоборство, а сейчас он чувствовал себя словно опутанным сетью. Но всё же он, окружённый злобными врагами, не признал виновным Обды, потому что верил в его честность. Клятвы на ветер я не бросаю. А попросту говорю вам, что он Невиновен. С этим я умру, но не соглашусь с твоей подлой выдумкой, Шубар. Так Базарылы отразил первое наступление врагов. Но на другой день Шубар нагрянул уже вместе с Димбаем и пятью его приспешниками и устроил новое обещинство. Базарылы по-прежнему стоял на своём обды не виновен на этом я стоял и стоять буду а если так и жан достигший возраста пророка убеждён в его виновности пусть он даст в том клятву и пусть тогда убьёт меня вместе с обды такой ответ был достоин базарылы его ясного разума его мужественной решительности Ергисбаевцы, потерпев полное поражение, отступили, но не надолго. 10 дней тому назад в предгорьях Чингиса, в ауле Тикежана, состоялся общий сбор всех ергисбаевцев, подручных Азимбая и Шубара. Они сговорились уничтожить Базарылы и сжечь дотла его зимовку. А если кто из жыгтеков вздумает заступиться за него, то уничтожить и их. Чтобы сделать эту угрозу более внушительной, Азимба и Шубарх связали своих сообщников клятвой и переманили на свою сторону зловредного Бия из Жигитеков Абдильду, сильно обнищавшего после прошлогоднего Джута. Известные на всю округу как злостный обманщик, прозванный народом коварным Абдельдой, этот продажный бий, потерявший совесть и честь, готов был за взятку на любую подлость. Он охотно переметнулся на сторону иргизбаевцев и принял участие в их сговоре. Рассказывая о предательстве коварного Абдельды, Базарлы сказал с горькой иронией, Хочешь спокойно умереть? Да и то тебя завистники не пускают в могилу. Видимо, боятся, что если Базарылы попадёт на тот свет раньше них, то и там сумеет им насолить. Вот почему они хотят забросать мою могилу камнями. А я вот на зло им не умру, останусь бельмом на глазу усть бесится и базралы жадно подникнул абаю. Перед обаем стоял прежний гордый джигит с надменной вызывающей усмешкой на лице. И поэт залюбовался им. Вот ты целую неделю присматриваешься ко мне, продолжал базралы И всё время пытаешь меня о моей болезни. А я ведь не говорю о ней людям. Мы спали все эти ночи рядом с тобой на одной кошме. И бывали минуты, когда сердце меня очень беспокоило. Я просыпался, лежал с открытыми глазами, но тебя так ни разу и не разбудил. Привык скрывать свои недуги. Не знаю, в какой срок от этого, но пока я не сомкнул глаз и не лёг в могилу, я хочу, чтобы враги мои завидовали мне и с ненавистью говорили, когда же подохнет этот железный базаралы. Только тебе одному я и открыл душу. Горестная рожду мне овладела обайм, когда распрощавшись с Базаралы, он покинул аул и отправился в путь. Тяжёлые мысли теснились в его голове, подобно нескончаемым серым тучам, которые нагоняют друг друга, плотно закрывали холодное осеннее небо. Приближалась зима. А снега все не было. Спасаясь от пронзительного лютого ветра, жители аула Акшокы перебрались в теплые саманные зимовки. Через день топили печи. Дармен и Макен тоже перешли в свое жилье, находившееся по соседству с мазанкой Баймагамбета. В доме Абая тишина. Сам хозяин уединился в комнате рядом с гостиной. Последние десять дней он усердно работал, не отрываясь от книг и рукописей. В дальней горнице Магаш и Кокитай тоже склонились над книгами. В эти дни они за поем читали увлекательные русские романы и в домашнем кругу пересказывали их. Магаша и Кокитая... Слушали затая в дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова, как обычно в уulah слушают сказки и былины. В последнее время Дармен тоже полюбил уединение. Сидя в тёплой, уютной комнате, он вдохновенно перебирал струны домбры, извлекая из неё глухие, печальные звуки. Акомпанируя себе, он пел, полузакрыв глаза. Весне лил лес тоскупые по каплям, то свободно бурным потоком растекалось на множество журчащих ручейков. Так рождались новые прекрасные жилы. Под днём Айгерим обычно звала к себе Макен. После приезда на зимовку они вместе затеяли увлекательное дело. Занялись вышиванием на тонком цветном сукне. Несколько дней они готовились к этому, чертили на бумаге затейливые узоры. Натен оказалась искусной мастерицей. Она унаследовала от матери способность к шитью и различным рукоделиям. Обладала ней стаshimsой выдумкой и хорошим вкусом. Не только Айгирим, но и Магаш, Кокитай и Альмагамбет дружно расхваливали узоры, созданные Макен. Они высоко ценили и новый покрой Малахаев, сшитых ее искусной рукой. Даже сам Абай, частенько остановившись за спиной рукодельниц, С интересом рассматривал нарисованные на бумаге узоры из цветов и листьев, придуманные Макен. Для каждого из них у неё было своё название: гусиные лапки, ласточкины крылья, птичьи шейки, бараньи рога распрошлые Айгерим, для чего предназначен тот или иной узор. Абай иногда так увлекался, что сам начинал вместе с ней подбирать цвета и оттенки ниток для вышивки. Так с первых дней жизни на зимовке работа значёты художницами-мастерицами сначала привлекла внимание Абая, а постепенно и всех мужчин Аола. Как хорошо, что предусмотрительная Айгерим ещё с весны догадалась сделать запас бархата, сукна, плюша и разноцветных шёлков. Сейчас всё это очень пригодилось. Айгерим и Матен решили вышить большой шёлковый ковёр-дускиз, чтобы повесить его на стену возле кровати.